По мусоли в перо, господин Жезуэ продолжал вносить новые заметки. Так, так, а пока, прежде чем запечатать письмо, отправляющееся завтра с пароходом Рейтер, я должен упомянуть об одном лично для меня важном деле. В моем последнем письме, где я сообщил вам о смерти Хаджи Синга и аресте Джальмы англичанами... «Я просил дать мне сведения относительно финансового положения банкира и фабриканта барона Трипо, имеющего свое отделение в Калькутте. Теперь я не нуждаюсь более в этих сведениях, так как имею основания предполагать, что мои сомнения относительно его несостоятельности были, к несчастью, основательны. Если это так, то я попрошу вас принять свои меры во Франции. Дело в том что калькутское отделение господина Трипо должно нам очень крупные суммы денег. Между тем нам известно, что борьба, затеянная им с Франсуа Гарди, значительно подорвала состояние барона Трипо, причем, конечно, ему удалось повредить отчасти и делам господина Гарди». При этом положение вещей желательно добиться сильными и безразлично какими средствами полнейшей дискредитации и краха торгового дома господина Франсуа Гарди и без того уже пошатнувшегося благодаря яростной конкуренции. Удача этой комбинации дала бы барону Трипо возможность вернуть в короткий срок то, что он потерял. А наши векселя могли бы быть оплачены. А, да, конечно, тяжело и грустно прибегать к таким мерам спасения, но в наше время по поневоле приходится бороться одним оружием с врагами. Итак... Вполне полагаюсь на ваше решение в этом вопросе. Это вы, Магаль? Да, это я. А Малаец? Ему все удалось. Это необыкновенно ловкий дьявол. А Джальма? Подробности из последнего письма генерала Симона убедили его, что я действительно послан его другом с приглашением явиться в развалины Чанди. Так, так, так, так, так, так, так, а что теперь? Джальма вот-вот будет там. Он встретит там негра, метиса и индуса. Mm -hmm. uh, да, вы изучили подземный ход? Я был там вчера. Один из камней пьедестала статуи поворачивается кругом. Прекрасно. Проход достаточно широк. Ага. Uh -huh. А вожди ни о чем не подозревают? Нет, нисколько. Я виделся с ними сегодня утром. А вечером Малайс, прежде чем идти к развалинам, приходил ко мне и обо всем рассказал. Он до вечера скрывался в лесу, опасаясь днем идти к Чанди. Ага. «Магаль, если это правда, и предприятие удастся, то вас ждет большая награда. Я взял для вас место на пароходе «Рейтер». Завтра вы уедете, и таким путем вы скроетесь от мщения душителей за смерть их вождей». «Да, милость провидения дала вам возможность отдать этих злодеев в руки правосудия. Бог наградит вас за это. Так, ждите меня у дома губернатора. Я вас сейчас к нему введу. Дело так важно, что я не боюсь его потревожить среди ночи. Так, так... Да, идите скорее. Я. Я за вами следую». Магаль удалился, все смолкло, а господин Жузе вернулся к бюро и приписал к письму еще несколько слов. «Во всяком случае Джальма отсюда теперь не уедет. Быть в Париже 13 февраля ему невозможно. Будьте на этот счет спокойны». Как я и предвидел, мне всю ночь придется бодрствовать. Сейчас бегу к губернатору, завтра допишу о том, что произойдет, и письмо отправится с пароходом «Рейтер» в Европу». Затем господин Жезуя закрыл свое бюро, оделся и к великому изумлению своих слуг ушел среди ночи из дома.